Глава 32. Ну вот, скоро все закончится. Судебный процесс над Сигизмундом Кульчицким начинается через три дня. Правда, дело обещает быть долгим. Адвоката Магдалена наняла серьезного, одного из лучших. Он уже поставил под сомнение все показания Моники, данные ею до последнего обострения ее состояния, и потребовал повторный психолого-психиатрической экспертизы, что, учитывая нынешнее состояние Моники, стопроцентно исключит её из судебного процесса. И останусь только я. Ну да, полиция обшарила каждый сантиметр показанных Павлом владений Гизма. Там было несколько каменных мешков, камер для узниц. И кровь, обнаруженная на стенах и полу этих жутких жилищ, принадлежала как найденным жертвам, так и девушкам, кто пропал за последние несколько лет. Это определили с помощью экспертизы ДНК, взяв пробы у родственников исчезнувших. Но тел их так и не нашли. А значит, официально пострадавшими были признаны Ася, Моника, Карина и я. Конечно, доказательств против Гизма хватало. В принципе, и без наших показаний следы его пребывания в том жутком подземелье были повсюду, и не только отпечатки пальцев. Но ушлый адвокат, потребовавший суда присяжных, явно готовил какую-то пакость. Какую, никто не знал, но уж очень он сиял в последнее время. И сияние это началось через пару дней после инцидента с Магдаленой. Тогда её отвезли в хорошую частную клинику, и Винцеслав даже оплатил лечение, пока ещё своей супруге. И был приглашён лучший пластический хирург, и вроде бы всё обошлось. Во всяком случае, никаких исков Магдалена не выдвигала, и интервью журналистам жалобы на изуродовавшего её мерзавца мужа тоже не подавала. А мы, если честно, ждали чего-то подобного. И это было странно. Неприятно и странно это нагнетало ощущение надвигавшейся буря. К тому же Павел так и не вышел на связь ни с кем из нас. А ведь он мог делать это на расстоянии. Он так Монику нашёл. И со мной общался. И приближение тех тварей издалека почувствовал. И его тишина в эфире ничего хорошего не предвещала. В лучшем случае его уволокли слишком далеко или глубоко. В худшем Пашки уже нет в живых. Всё-таки ранение его было серьёзным. А он вместо отдыха спасал нас, отдавая всю энергию, все силы, всего себя до донышка. Но верить в это не хотел никто. Все дружно выбрали вариант глубокого погружения. Ничего, Пашка ещё покажет себя, он ещё появится. Сегодня Венцеслав собирался поставить последнюю точку в отношениях с Магдаленой, и с Гизма тоже. Документы, в которых он признавал своим единственным сыном и наследником Павла Кульчицкого, были уже готовы. Как и документы самого Павла. До сих пор он ведь жил без них. Ни свидетельства о рождении, ни паспорта у парня не было. А теперь были. Новенький паспорт. И на фотографии Пашка получился очень даже неплохо. Во всяком случае, лучше, чем я в своём паспорте. И все документы, все бумаги, оговаривавшие права наследника мыльной империи, которых оказалось немало, пришлось переделывать, внося туда имя и паспортные данные Павла. И убирая имя Сигизмунда. А спорить волю Винцеслава после подписания им бумаг было невозможно. В качестве доказательства того, что Сигизмунд не имеет к роду Кульчицких никакого отношения, к бумагам была приложена экспертиза ДНК, четко указывавшая на то, что именно Павел является родным сыном Винцеслава. Только он. Были подготовлены бумаги и по разводу, несмотря на активный протест Магдалены и ее адвоката. Но тут было без вариантов. Мартин предложил Кульчицкому в помощь своих юристов. И усиленная команда профессионалов добилась своего. Сегодня Магдалена и Винцеслав поставят подписи под свидетельством о расторжении брака. Под свидетельством о расторжении брака. Александр Лазаревич тоже активно готовился к этому дню, прекрасно понимая, что опасность для его друга и работодателя сегодня возрастает в десятки раз. И хотя Винцеслав за пределами дома передвигался только в сопровождении одного из экстрасенсов, чтобы исключить возможность ментальной атаки, на сегодня были приглашены еще трое сильнейших специалистов в этой области. Одного решили оставить с нами, в доме, так, на всякий случай. А двое вместе с дежурным экстрасенсом должны были обеспечить безопасность Кульчицкого. Потому что надвигавшуюся беду Дворкин, похоже, ощущал острее нас всех. Он, по-моему, почти не спал два дня накануне, вновь и вновь проверяя, всё ли он предусмотрел. Вот и сегодня за завтраком главный секьюрити в который раз завёл прежнюю песню. Он твердил об этом с самого начала. Винцеслав Тадеушевич, а всё-таки давайте перенесём подписание сюда, к нам, а? Здесь ведь и антенна работает». И всех наших колдунов можно вместе собрать кучненько, так сказать. Тогда эффекту одолеет. Во-первых, невозмутимо произнес Кульчицкий, аккуратно намазывая тост сливовым джемом. В таком случае все равно придется отправить большую часть наших специалистов ментальных дел в Москву. Зачем, если вы здесь останетесь? Затем, чтобы документы сюда привезли в целости и сохранности. Они ведь в банке хранятся в ячейке. Туда нашим змеёнышам сложно добраться. А вот по пути, особенно замкадом, элементарно, Ватсон. А во-вторых, в глазах Винцеслава словно пошёл снег. Я не хочу больше видеть эту женщину в моём доме. А на подписание приедет и Магдалена, если ты не забыл. Ничего я не забыл, буркнул Дворкин. И всё равно. Но договорить ему не дал звонок мобильного телефона Кульчицкого. Винцеслав посмотрел на дисплей, помрачнел и взял трубку. «Да, слушаю вас, Игорь Дмитриевич. Да, сегодня. Рано пока поздравлять. Что? Но зачем? Вы уверены? Впрочем, по большому счёту вы правы. Моника в нынешнем её состоянии опасности для этих не представляет. Ну хорошо, я привезу её. Да не за что. До встречи». Он нажал кнопку отбоя и отложил телефон в сторону. «Я правильно понял?» – нахмурился Дворкин. «Климко просит привезти дочь в Москву?» «Да. Там какой-то толковый врач из Израиля прилетел, специально, чтобы Монику осмотреть. Осмотр желательно провести в специализированной клинике. Там какое-то оборудование суперсовременное. Я согласен с Игорем Дмитриевичем. Вряд ли сейчас девушка интересна тем тварям». «А оттуда твари могут узнать о её состоянии?» «Саша, ты от перенапряжения утратил способность мыслить. Если Климко без конца возит сюда разных психиатров, а теперь вот и светило из Израиля выписал, то и дураку будет ясно, что у Моники проблемы. Но в первую очередь на это упирает адвокат Сигизмунда. Не забыл? Ну да, вылетел из головы совсем. Тем более, что трое колдунов в моей свите обеспечат нам с Моникой более чем надёжную защиту. Они не колдуны, они экстрасенсы буркнул Дворкин, откусывая кусок от свежеиспечённой булочки. «Саша, хватит болтать! С набитым ртом беседы не ведут!» Моника, сидевшая вместе со всеми за столом, на разговор о ней, как и вообще на все разговоры, не отреагировала. Она механически ела, пила, всё делала аккуратно, ничего не крошила, не роняла, не проливала, в глазах её по-прежнему была пустота, словно за столом сидел андроид, а не человек. Где-то через час после завтрака за ворота поместья выехал эскорт из трёх машин. Бронированный «Мерседес», в котором находились Кульчицкий, Моника и один из экстрасенсов, и два здоровенных чёрных джипа с остальными колдунами и охраной. Марфа перекрестила караван и украдкой вытерла слёзы. «Храни вас Господь!» «Да вы не переживайте!» — улыбнулась пухленькая девушка в кудряшках. «Лида! Одна из тех, спасших нас в спеле у лечебницы экстрасенсов!» Всё будет хорошо. С ними поехал сильнейший из наших. — Ох, не знаю, — схлипнула Марфа. — Мает на что-то у меня на душе. Идёмте лучше в дом, чаю попьём. Если только успокоительного, с ромашкой. — Или с рюмашкой, — хихикнула Лида. — Спиртовые настойки, небусь, у вас тоже есть? — А что? — улыбнулась Марфа. — Можно и с рюмашкой, но по чуть-чуть. Грамм по пятьдесят. — Лидочка, что с тобой? Но девушка не ответила. Она словно выключилась из реальности, застыв на месте в довольно неудобной позе. Лицо её побледнело, осунулось над верхней губой, и на лбу выступили капельки пота. Глаза закатились так, что радужки почти не стало. Меня затрясло, Марфу тоже, но, надо дать ей должное, сориентировалась она быстрее меня. И закричала сорванным, страшным голосом. «Надо ехать следом! Срочно!»